Эпилог. Анна отложила телефон и посмотрела на цветные страницы верстки, разложенные на столе. Кулинарная книга была почти готова, и у Анны оставалось еще три дня, чтобы еще раз все проверить и сообщить Мелисе, что ей хотелось бы изменить. Она взяла карандаш и постучала по изображению кружевника — который сама собирала и сфотографировала в тот день, когда внизу на кухне устанавливали новые рабочие столы. Яркие солнечные лучи проникали в окна, освещая помещение, в котором Анна теперь проводила много времени. До открытия Криви Ин оставалось ещё 3 месяца, но она уже знала эту кухню как свои пять пальцев. Она попыталась прочесть ещё одно предложение, но отвлеклась. Вздохнула и снова принялась постукивать карандашом по столу. Сзади послышался какой-то звук, а затем тихий, но отчётливый смех. Улыбнувшись, Анна пошла к проснувшейся дочке. Малышка лежала на спине в кроватке, которую Роберт смастерил по чертежам Френка. Он трудился несколько месяцев, доводя своё изделие до совершенства, и думая о человеке, которого спящий в кроватке ребёнок никогда не увидит. Ну вот. Анна взяла дочку на руки и покрыла поцелуями её пухлую сладкую шейку. Смотри, кто проснулся. Выспалась? В ответ малышка уткнулась головой в плечо матери и принялась махать ручками, радуясь миру и материнской любви. Анна оставила гранки на столе. Теперь ей всё равно не сосредоточиться и вышла в коридор, где-то негромко играло радио. А из почти законченной спальни Криви-Ин доносились голоса. «Пэт! Сьюзен!» — позвала Анна. «Мне нужен перерыв. Мы прогуляемся до счастья рыбачки. Скоро вернемся». «Хорошо, милая!» — крикнула в ответ Пэт. Внизу Анна устроила огукающую дочку в слинге у себя на груди и надела ей на головку, покрытую пушком, крошечную шапочку. «Я знаю, ты не любишь». Сказала она, целуя девочку в лоб. Но на улице ветер. Анна открыла заднюю дверь таверны и вышла на тропинку. Несмотря на свежий ветер, день был тёплым. Солнце заливало золотом берег и придавало рыжеватый оттенок траве. Анна повернулась и помахала водителю бульдозера, убиравшего последствия оползня. Он махнул ей в ответ. Рокот мощного мотора сливался с плеском волн и пронзительными криками чаек над головой. Работы по расчистке всего за несколько дней продвинулись настолько, что результат был заметен даже из деревни. Все гадали, когда дорогу наконец освободят и ею можно будет пользоваться. После шторма прошло уже несколько месяцев. Анна, по тропе из Гемри, спускался молодой Робби с неизменным биноклем на шее. "Что ты тут делаешь?" спросила Анна мальчика, когда он подбежал к ней и потянул вниз, чтобы звучно поцеловать малышку в щёку. «Надеюсь, ты не один?» «Нет, Рона идет сзади», — ответил Робби. «Она хочет тебе что-то показать. Папа сказал, что сегодня не может выйти со мной в море, потому что ему нужно заканчивать часть рыбачки, но дельфиней патруль пропускать нельзя, и я решил пойти сюда, хоть с тропы посмотрю». Анна взъерошила ему волосы, совсем как у отца, и подняла голову. На тропе показалась Ронна. «Привет, подруга», — поздоровалась она, подойдя ближе. Куда это ты собралась? Я всё утро сражалась с грамками кулинарной книги. Подумала, что стоит сделать перерыв и посмотреть, как там дела у Роберта в счастье рыбачки. Рона склонилась к ребёнку. Ага, логично. У меня есть пара новых образцов плитки. Посмотришь их, если захочешь, на следующей неделе добавишь к другим для сравнения. А я хочу потискать малышку. Ты ведь ничего не имеешь против, да? Эй, скривился молодой Робби. Только не это. Рон ласково потрепал мальчика по щеке. Тогда пойдём и заварим чай для Пэты с Юзен. Они наверху разбирают занавески, сказала Анна вслед Рони и Роби, которые направились к Криви Ин. Думаю, им тоже нужен перерыв. И поешьте сами, хлеб ещё тёплый. Анна пошла по дорожке вдоль моря, ласково разговаривая с дочерью. Вода плескалась у стенки набережной, и белая пена перехлёстывала через край. А затем с шелестом отступала. Из домов, мимо которых она проходила, доносились звуки строительных работ, и из новеньких окон выглядывали улыбающиеся лица, кое-кто кричал привет и махал Анне. Она тоже махала соседям, после шторма ставшим ещё дружнее. Никто не хотел, чтобы после той ночи история деревни завершилась разрухой и запустением. Даже владельцы загородных домов, приезжавшие сюда раз в год, договорились, что сделают всё возможное для восстановления Криви. И деревня восстанавливалась, хоть и медленно. Непростая работа ещё больше осложнялась отсутствием дороги, а также нехваткой денег. Сдаваемое в аренду жильё не приносило дохода и требовало ремонта. Из счастья рыбачки не доносилось ни звука, ни стука молотка, ни пронзительного визга пилы. Причину Анна поняла, когда увидела двух мужчин, сидевших за столом Лиама. Роберт Маккензи собственнаручно отремонтировал сломанный стол, хотя проще было бы купить новый. "Теперь это важная часть истории деревни", так он объяснил свой поступок. "Стол заслуживает восстановления вместе с крошечным домиком, рядом с которым он стоял". А Анна обрадовалась. Без него дому чего-то не хватало. А один из мужчин посмотрел на приближавшуюся к ним Анну, И в безмолвном приветствии вздёрнул свой морщинистый подбородок. Второй повернулся, увидел её и с улыбкой встал. Роберт шёл к ней, и его волосы развевались на ветру. Привет вам обеим. Он обнял Анну, наклонился, чтобы поцеловать её, потом погладил ребёнка по голове. Как продвигается кулинарная книга? Фух, скорчила гримасу Анна. Никак не решу, шедевр это или провал. Каждую минуту меняю своё мнение. Роберт снова поцеловал её. Она превосходна. Откуда ты знаешь? рассмеялась Анна. Ты же её ещё не читал. Но это само собой разумеется. Всё, что ты делаешь, превосходно. Лестец. Просто выражаю своё мнение. Я не И Из горла старика, сидевшего позади них, вырвался кашель. Анна выглянула из-за спины Роберта. Добрый день, Дуги. Он снова вздёрнул подбородок, но ничего не сказал. Роберт схватил Анну за руку, и она позволила подвести себя к столу, хотя совсем не была уверена, что хочет сесть. Они с Дугласом Маккином негласно заключили что-то вроде перемирия, но до непринуждённой болтовни пока ещё не дошло. Дай мне поддержать малышку, попросил Роберт. Анна расстегнула слинки и с улыбкой смотрела, как он прижимает к груди её дочь. Он сел рядом с Дугласом, а Анна напротив. Солнце пригревало, море было спокойным. В такие дни невозможно представить, что погода здесь может быть иной. Шрам от оползня за линией домов на склоне скалы уже заростал травами и цветами. Если так пойдёт и дальше, через год след от оползня станет незаметным. Хотя эта ночь навсегда войдёт в историю деревни, а два дома внизу уже никогда не будут восстановлены. Анна оторвала взгляд от скалы и увидела, что Дуглас Маккин прищурившись смотрит на неё. Она попыталась выдавить из себя улыбку. Вы приехали посмотреть, как продвигается ремонт счастья рыбачки, Дуги? Старик медленно кивнул. Угу. Старый Робби привёз меня сюда на радости Кесси. И что вы об этом думаете? Правда, он молодец. Взгляд Маккина переместился на Киан. Я никогда не видел дом изнутри, так что мне не с чем сравнивать. Анна посмотрела на Роберта, который улыбнулся и ей два заметно пожал плечами. Девочка засмеялась. Говорят, ты назвала ребёнка Брен? сказал Дуглас Маккин. К удивлению Анны, он протянул руку к девочке и стал покачивать перед ней пальцем, пока малышка не ухватилась за мозолистый кончик. «Да», — ответила Анна, «имя показалось мне подходящим». «Ну да». «Её ведь сделали в счастье рыбачки», — согласился Маккен. «Дуги, только не...» — попытался остановить его Роберт Маккензи. «И она сильная», — продолжил старик, наблюдая, как маленькая Брен тянет к себе его палец. Как та, старая гарпия. Да, это подходящее имя для храброй маленькой девчушки. Тебе с ней придётся нелегко, и может она будет жить в этой хибаре, когда я помру. Тоже будет неплохо. Замечание Дугласа Маки нашло мило Анну. Об этом она никогда не думала. Когда-нибудь маленькая Брен Кембл, а возможно, всего лишь возможно, маленькая Брен Маккензи. Действительно будет жить в счастье рыбачки. Эта мысль вызвала у неё улыбку. Как будет выглядеть тогда деревня? Появятся новые лица, но сама кривина, наверное, останется очень похожей на ту, какой она была во времена молодости Дугласа Макина. "Да", сказала Анна. "Пожалуй, вы правы, Дугги. Это будет очень неплохо". Она смотрела, как пальчики её дочки обхватывают его палец. Самый младший и самый старший жители Криви соединились в промежутке времени, который для маленькой Брен может продлиться слишком недолго, чтобы она его запомнила. Эта мысль вернула Анну к телефонному разговору с Милисой. "Кое что случилось?" сказала она. Роберт озабоченно посмотрел на неё. "Ты о чём? Ничего плохого. Разве что немного неожиданно звонила Милиса." Анна вздохнула к ней обратились телевизионщики, хотят снять серию передач по моей кулинарной книге. Глаза Роберта широко раскрылись. "Ух ты, потрясающе! Думаешь?" Анна улыбнулась. "А я не уверена. Мне никогда не хотелось попасть на экран. Это не моё. Писать кулинарную книгу, да, но..." Роберт накрыл руку Анны ладонью. "Эй, ты не обязана соглашаться, если не хочешь." Анна сжала его пальцы. "Нет, не обязана". И моей первой реакцией было отказаться. Милиса посоветовала мне подумать, и вот что я решила. Она кинула взглядом деревню, медленно возвращающуюся к жизни. Мне не обязательно тянуть одеяло на себя, правда? Это может быть рассказ о криви. Конечно, в центре будут мои блюда, но не стоит ограничиваться только ими. Местная история, местные легенды. Я рассказала бы о тетради Бренн, о её кулинарных рецептах, собирала бы ягоды, как она. Её записи сами по себе увлекательные истории. Маленькая Бренн залопатала что-то на своём языке, и Роберт поцеловал её в лоб. Отличная идея. Я должна ещё с кем-нибудь поговорить, узнать, что они об этом думают. Анна посмотрела на Дугласа Макина. Как насчёт вас, Дуги? Не хотите сняться на камеру? Готова поспорить, у вас найдётся, о чём рассказать. Только дай вам шанс. Дуглас Маккино улыбнулся, и, несмотря на отсутствие зубов, улыбка получилась удивительно тёплой. Со стороны набережной послышался крик. Все повернулись и увидели, что к ним бежит молодой робби, растрёпанный, с раскрасневшимися щеками и рыжими волосами, развевавшимися на ветру. "У них получилось", кричал он. Они пробились. Они очистили дорогу. Ну вот, моя милая Шёлки. Робби Санны наполнили комнаты жёлтыми нарциссами и купили банки с маринованной свёклой. Дом в настоящее буйство тёмно-красного и жёлтого. Для тебя. С днём матери. Кеси. Мы тебя любим.